Глава 20. Интермеццо. Сверху заметить зимовье было невозможно. Глаза видели всё то же нагромождение сосен и ёлок. Мощные фантаматы класса Протеус надёжно приоткрыли убежище, рисуя под надкрышей русский лес. Ракетный катер сел и словно провалился под тускло светящуюся плёнку. Теперь вокруг расстилался просторный двор. Я уже стояла парочка потрёпанных флаеров с ознакомительными знаками ПНОИ. Ага, буркнул Ираклий. Райва уже здесь. Асу! Кса! Себум послушно вышел и заковылял по двору, направляясь к входным дверям. За прозрачной стеной замаячил человек в комбинезоне и выскочил наружу. "Шеф!" завопил он. "Здорово! Здравствуй, Райва!" проворчал Ираклий. «Познакомься, это Варик Утечкова, а это...» «Га-со-в-си-и-с-а-ум-с-а-с-а-ис-су!» — прошипел Сибум. «А это Иссу!» — хладнокровно закончил Мдбевари. «Одиннадцатый член линейной ячейки Суксай. Принадлежит к касте ученых и имеет класса С». Раева сумрачно глянул на ординарного. И его передёрнуло. Допросить и убить, процедил он. Сначала допроси. Да, забыл представить. Варя, это Райва Хлодов, инженер-ментоскопист и старший инспектор. Варя молча поклонилась. "Рахадите в дом", засуетился Райва и вызвал роботов, чтобы те доставили сибумы в лабораторию интропсихической техники. "Здесь вы допрашивали негативную информацию" Неприязненно поинтересовалась Варя. «Ну вот еще!» — криво усмехнулся Ираклий. «Здесь мы их пытали, а кровавленные трупы замученных сбрасывали в утилизатор, чтобы не оставлять следов». Кутейщикова лишь фыркнула и прошла в зимовье. Она очутилась в большой квадратной комнате без окон. Потолок заливал ее мягким ровным светом, гася блики на гнутых поверхностях странных установок. CEO Шихматова и Белезной. Рядом с возвышением, на котором распростёрся сибум, стоял человек в чёрном комбинезоне. Он был худ и бледен, а румянец на впалых щеках отдавал болезненностью. "Ну, здравствуйте, начальник", произнёс худой и бледный. "Привет, Рам", буркнул медвевари и пояснил для Вари. "Ещё один мой сотрудник, зовут Рамчаран. «Он у нас заведует отделом ЧП». «Очень приятно», — отчеканила Варя ледяным тоном. «Вижу, как вам приятно», хех, — хмыхнул Чаран. «А чего вы ждали?» — холодно произнесла девушка. «Вы, верно и преданно, как большая и умная собака, служили Рагиру и Паце и дослужились, а единственного человека, который взялся крепить оборону способность Земли, едва не распылили на атомы». «Я — ряфнул побледневший Рам Чаран. — И подчиняюсь приказам свыше. И как я, по-вашему, должен был реагировать на попытки создать незаконные вооруженные формирования? — А у вас что? — заорала Варя. — Имеются законные? — Замолчите оба, — поморщился Мдвеваре. — А ты, Рам, все же признай, что не за теми мы следили. И тех изолировали, кого надо было. — Прекратите! Гархмурам. «Вы что, спелись? Или нынешний апокалипсис помутил ваши мозги? Да, Сибум напаль на землю. Семьи у меня нет. Но и бабушку с дедом я потерял, и обеих племянниц, и еще кучу народа, ближних и дальних. Но я не выношу всех этих сплетен про измену в верхах». «Сплетен?» — приподнял бровь Мбдбивари. «Послушайте, Чаран, вам ли говорить о сплетнях?» Мы, как и я, всегда были в курсе, что происходит, на самом деле. Согласитесь. Согласен. И что из этого? Тогда почему позволили убить Ван Вейдена Телосе? Только он затеял строительство суперкрейсеров, как его тут же и прикончили. Кто были убийцы? Люди, обратно. Все бомы. Неважно. Наш долг был найти и покарать этих врагов. Внешних или внутренних, без разницы. Что вынесяте? заверичал Рамчаран. Какое убийство? Вы кому верите? Курту Зигерсу, этому вянице? Так ему ещё и не такое привидется. А о своих встречах с зелёными чёртиками он случайно не рассказывал? Нет, не рассказывал, успокоился в дебеваре. И совершенно не важно, пил он или был трезв, как стёклышко. «Поймите же вы меня. Раньше я просто смеялся над рассказом Курта, но сейчас не могу, потому что идет война. И пусть уж лучше я ошибусь в своем подозрении, чем не доценю опасность. Слишком многое поставлено на карту рам. Все. Планета, человечество, цивилизация. Я понятия не имею, кто или что сейчас в теле Рогира». «Меня самого воротит от этого зомбизма. Я просто оцениваю человека по его делам и делаю вывод. Рагир не хома». «А кто?» — закричал Чаран. «Какая тупость! Идиотство какое-то! Сейчас я вам покажу! Я докажу!» Начальник отдела ЧП лихорадочно защелкал клавишами пульта. И на рабочем экране вспыхнул сложный узор из повторяющихся элементов. Смотрите сюда, гневным предложил Рамчаран. Это ментосхема Ван Вейдена. Каждый год все лица с высшим уровнем социальной ответственности проходят обязательную медкомиссию и ментоскопию в том числе. Вот ментосхема за 22 год. За полгода до миссии на Телос. Видите? Рогир человек. А вот Чаран шокнулся у Ковалеши и картинка мигнула. А вот ментасхема за этот год. Видите или нет, как был Рогер человеком, так он им и мы остался. Стоп, закричала Варя, тыча пальцем в экран. Кого вы пытаетесь ударачить? Вон же о трактор. Он бывает только у гетероморфов. Что? Чаран побогровел и тепло крикнул. Кто это вам сказал? Виктор Середа. А ему профессор Ванштейн «Витя говорил с нами по Д-связи э и точно описал ментальный аттрактор». «Да что вы мне пытаетесь втолковать?» — горячо заговорил Рам. «Вот завитки Каспара, вот линии психодинамического напряжения, и мультиритмы сходятся один в один, и все уровни резонанса. Да говорю вам, это ментосхема Рагира, ментосхема человека». Мдбивари провел ладонями по лицу. Нужно, причём как можно скорее схватить этого Сефдора Гира, заговорил он. Отследить все его связи и взять всех членов группы. Промедление смерти подобно. Но, рявкнул Рамчаран, молчать! расверепел он бдвевари. Вы всё ещё защищаете Рогира? Тогда вспомните, кому мы присягали служить. Не председателю Всемирного совета. «А человечеству? Земле?» «И мне плевать, человеком ли остался Рогир Ван Вейден или стал межзвездным зомби. Он виновен в том, что допустил войну. Вы что, ослепли?» «Коравли Сибумов уже сокрушили десятки мегаполисов, и это еще не конец. Под ударами с орбиты падут все города. Миллиарды людей станут радиоактивным пеплом. А потом Сибумы притащат дезактиваторы». и займутся методичной биозачисткой, выкуривая остатки рода человеческого из лесов, гор и подземелий. И что вы будете чувствовать тогда? Вы, имевший возможность помешать гибели мира, но оставшийся верным служакой, наверное, застрелитесь. Тут-то и одного убить — травма на всю жизнь. А быть виновным в смерти миллиардов? Нет, я вам не завидую. Ну что же делать? Разлепил губа Рамчаран и криво усмехнулся. А, шеф. Ох, вот это уже другой разговор. Одобрил медвевари. Найди Райва. Я взмякну воронину. Собери человек пять самых надёжных скорохватов и организуй по уму, где Рогир сейчас. В городе совета? В России, напроговорил Чаран. Это в Подмосковье. Да ещё здесь? Действуй. Слушась, ответил Рам Чаран. Неожиданно в комнату ворвался Райво и заорал: "Наши финишируют! Два суперкрейсера вышли на полярную орбиту!"